Глава 2. При более внимательном изучении в закрытом от общественности секторе не обнаружилось ничего действительно загадочного или таинственного. Найденный мною механизм с помощью хитрых противовесов отодвигал внутрь достаточно большой участок стены. Снаружи его можно было привести в действие за счет нажатий на определенные участки кладки, а все остальное, по своей сути, являлось обычным переходом на подземный ярус. Рассмотрев пыльные заржавевшие механизмы, я увидел рядом связку факелов, зажег один из них с помощью крошечного фейербола, после чего двинулся вниз по лестнице, отмахиваясь от свисавшей отовсюду паутины. С какого перепуга местные пауки решили охотиться именно здесь, было решительно непонятно. Однако факт оставался фактом. Липкие пыльные нитки маячили буквально повсюду. Казлы и членистоногие, блин! Само подземелье оказалось достаточно чистым и приятным на вид. Здесь не наблюдалось никаких ржавых цепей с запутавшимися в них скелетами. Пыточные инструменты и другие подобные аксессуары тоже отсутствовали, а этаж в целом почти не отличался от встречавшихся мне ранее подсобок прямо рядом с лестницей находился огромный каменный колодец чуть дальше располагался вход в забитый всевозможным хламом склад а с противоположной стороны виднелись две пустые комнаты и уходящий вдаль темный коридор логично предположив что сокровищница может прятаться только там я помахал над головой факелом встряхнул с волос надоедливую паутину а затем отправился на поиски драгоценностей. Правда, сначала на моем пути встретился местный арсенал, точно такой же склад, полки которого были плотно завалены всевозможной амуницией. Я с интересом прогулялся по этому хранилищу, но не обнаружил там ничего достойного внимания и вернулся обратно. В конце концов, коридор сделал изящный поворот и вывел меня на порог просторной комнаты с большим письменным столом, кучей пожелтевших от времени и частично истлевших бумаг, а также двумя книжными шкафами. Но самое главное располагалось в самом дальнем его углу. Там стояла здоровенная металлическая дверь, намертво вмурованная в окружавшую ее кладку. Если за ней скрывалась не сокровищница, а очередной склад, то местному королю следовало немедленно выдать главный приз за оригинальность на каком-нибудь конкурсе эпатажных архитекторов. Хорошо. У меня теплилась робкая надежда, что ключи окажутся где-то рядом, однако разыскать их не получилось. Возможно, следовало вернуться к мумифицированному монарху и проверить его одежду. Но я решил пойти более традиционным путем и обрушил на преграду энергетический удар. К сожалению, результатом этого действия стал абсолютный пшик. Сокровищница оказалась защищена еще лучше потайного сектора, так что даже не заметила моих усилий. Я сделал еще три неудачные попытки, а затем взял паузу, расположился за столом и начал думать. Мои способности волшебника быстро развивались. Магия позволяла решать все более сложные задачи, так что именно ее здесь и следовало использовать. В противовес тем благословенным временам, когда я сидел в канализации Малтона, полагаясь только на собственную ауру, оставалось придумать способ, благодаря которому удастся использовать резервы наиболее эффективно. Разумеется, Первым, что буквально сразу же пришло мне в голову, оказался лазерный резак. Чисто теоретически, трансформируя чистую энергию в тепловую, я мог добиться отличных результатов. Требовалось всего лишь разобраться с параметрами нового заклинания и провести несколько тестов. Время шло. Работавший в храме Щеголь Наверняка успел задаться вопросом, куда исчез его новый рекрут. Однако заканчивать поиски сокровищ ради спокойствия Ивена мне откровенно не хотелось. Твердо решив освоить магический эквивалент лазера, я мысленно представил себе схему его работы, оценил необходимость перевода чистой энергии и световой луч, после чего решил не усложнять задачу и обратил свое внимание на дверь. В последнее время новые умения давались мне с откровенной легкостью, и этот день не стал исключением. Когда я направил указательный палец на выступавшую из складки петлю, сконцентрировался, а затем открыл внутренние резервы, процесс начался в ту же самую секунду. Кожа ощутила легкое жжение, на металле вспыхнула яркая точка, нос уловил запах Гарри а еще через пару мгновений мне под ноги полетели длинные белые искры. К сожалению, расплатиться за это пришлось диким расходом сил. Энергия закончилась, когда я перерезал где-то треть верхней петли, а быстро застывающий металл почти сразу же начал слипаться, образуя уродливый прерывистый шов. То есть эксперимент можно было считать Лишь ограничено удачным. Ладно. Черный клинок совсем недавно получил неплохую подпитку и вновь стал демонстрировать готовность к сотрудничеству. Так что я решил задействовать его мощь. Все снова прошло как по маслу. Спустя мгновение после моего запроса опустошенные резервы переполнились. Правая кисть ощутила тепло, а вырвавшийся на свободу луч впился в покалеченную петлю. Сталь охотно вспыхнула, вниз потекли струйки расплавленного металла, помещение затянуло сизым дымом, а дверь вздрогнула и чуточку покосилась. Не удовлетворившись промежуточным результатом, я перевел свой импровизированный лазер на нижнюю петлю, добился ее полного разрушения, после чего на всякий случай... Отключился от артефакта. Изуродованное дверное полотно больше не являлось серьезной преградой. Вернувшись на склад и взяв там первый попавшийся меч, я использовал его в качестве рычага, освободил себе проход и, наконец-то, зашел в святую святых брошенного людьми дворца. Здесь на самом деле была сокровищница. «Самое настоящее! Охренеть!» Запалив предусмотрительно оставленный прежними хозяевами факел, я минут пять бродил между солидными каменными стеллажами, рассматривая массивные дубовые сундуки, откидывая их крышки, любуясь блеском золотых украшений и думая о том, сколько все это стоит в пересчете на обычные земные деньги. Затем восторженная эйфория уступила место более практичным соображениям. Хотя королевские сокровища находились в моем полном распоряжении, а приходовать их целиком и полностью я не мог. Внутренний кошелек имел ограниченные размеры, карманы никогда не вместили бы столько драгоценностей, а поднять набитый золотом рюкзак было чертовски сложно из-за его тяжести. Кроме того, даже в самый большой рюкзак влезла бы лишь крохотная часть от найденного. Как следует выругавшись, я наполнил один из карманов золотом, оценил его реальный вес, после чего задача на поскреб затылок. Взять с собой три 4 килограмма монет было вполне реально, а вот дальше начинались трудности. Большую часть накопленных древними королями сокровищ в любом случае пришлось бы оставить. Вот дерьмо. Я попытался выкрутиться из ситуации за счет перераспределения трофеев, но получилось только хуже. Хотя золотые цепи, броши и прочие серьги выглядели дороже обычных кусков золота, сложить их плотной кучкой было чертовски сложно, а это обстоятельство сейчас играло далеко не самую последнюю роль. Убедившись, что занимаюсь совершенно не тем делом, я набил монетами все свободные карманы, после чего вернулся к украшениям и спрятал в магическом кошельке два усыпанных разноцветными кристаллами ожерелья. Хорошо еще, что созданный мною инвентарь работал по тому же принципу, что и в компьютерных играх позволяя брать именно ту вещь, которая требовалась в данный момент. Без этой прекрасной особенности быстро достать нож теперь казалось бы чертовски сложно из-за окружившего его хлама. Как только доступные для хранения денег места закончились, обуявшая меня золотая лихорадка стала разжимать свои цепки объятия. Осознав, что при всем желании не смогу унести Все имевшиеся в наличии ценности, я кое-как смирился с этим фактом и принялся рассматривать другие части помещения. Здесь также хватало интересных вещей. Возле дальней стены располагалась настоящая выставка парадных доспехов и висели подбитые мехом мантии. Целый угол был отведен под аккуратно сложенные бивни каких-то местных слонов, А рядом с ними красовались набитые полудрагоценными камнями ящики. Мои познания в геологии были не столь обширными, как хотелось бы университетским преподавателям, однако распознать яшму, змеевик, горный хрусталь и малахит я все-таки смог. Несколько внушительных кусков янтаря также вызвали у меня определенный интерес, но в целом эта коллекция не являлась чем-то выдающимся, и я с легкой душой. Оставил ее у себя за спиной. Несколько древних книг на поверку оказались королевской родословной. Два золоченных церемониальных посоха не представляли реальной ценности из-за внушительного веса. Набор тонких серебристых шпаг также оставил меня равнодушным, а вот висевший чуть дальше меч выглядел гораздо более занятным. В первую очередь из-за того, что вокруг него просматривалась отчетливая магическая аура. Так... Осторожно прикоснувшись к ребристой рукоятке, я снял оружие со стены, сделал пробный взмах, после чего начал внимательно рассматривать, стараясь не потревожить спавшей внутри силы. Клинок был угольно-черным. Форма лезвия приближалась к классической — а длина полностью соответствовала моему росту. Его как будто сделали на заказ, пытаясь угодить лично мне. По внешнему виду он составлял идеальную пару, уже имевшемуся у меня ножу. Я почти мгновенно захотел обновить свой арсенал, но с этим возникла маленькая проблема. Внутренняя суть артефакта оставалась неизвестной. Так что любое его использование могло привести к непредсказуемым последствиям. Лишний раз рисковать мне абсолютно не хотелось, даже несмотря на отсутствие явных угроз. «И что с тобой делать?» Ответа я не ждал, но он внезапно последовал. В моем сознании сама собой сформировалась картинка с бегущими по камням алыми ручейками. «Даже так. Крови хочешь?» Образ кровавых ручейков приобрел еще большую насыщенность, и я понял, что угадал. Этот меч совершенно точно создавался не для парадов или торжественных приемов. «Не против со мной поработать?» Картинка исчезла, но взамен тут же пришло яркое понимание того, что клинок полностью готов к сотрудничеству а затем окутывавшая его энергия непринужденно растеклась по моей руке, впиталась в ауру, и я ощутил резкий прилив сил. Мышцы приобрели твердость гранита, сухожилия уподобились туго натянутым стальным канатам. Меня переполнило желание как можно скорее использовать всю эту мощь, но уже спустя несколько секунд Чувство бесконечного могущества отступило, сменившись непоколебимой уверенностью. Любой, встретившийся на моем пути враг, должен был погибнуть. Это больше не подлежало сомнению. «Понял, понял», — проворчал я, с трудом очистив мозги от наносных чувств. «Ты силы даешь, верно? И питаешься кровью». Долетевшую до меня эмоцию можно было истолковать лишь в качестве согласия. Кажется, мой новый артефакт действительно был рассчитан на одну единственную функцию, хотя принимать это утверждение на веру я все равно не спешил. Что-нибудь еще умеешь? Теперь до меня дотянулись отголоски легкой грусти. Обладавший зачатками разума клинок, Явно печалился из-за того, что в его арсенале не нашлось более существенных умений. Хотя, если судить объективно, работа с аурой владельца и ментальная коммуникация уже выводили мою находку на запредельный для большинства местных поделок уровень. Думаю, по меркам этой реальности меч являлся абсолютным шедевром. Еще немного поколебавшись, Я махнул рукой, взял лежавшие на отдельной полке ножны, прицепил их к поясу, а затем спрятал меч и принялся осматриваться в надежде отыскать еще какие-нибудь редкости. Увы, но здесь меня ждало серьезное разочарование. Дважды обойдя сокровищницу по периметру и внимательно присмотревшись к каждой обнаруженной вещи, я так и не выявил ничего действительно полезного. Золото, золото, украшения, слоновая кость, доспехи, золото. В конце концов, мне пришлось смириться с очевидным фактом. Пополнить список трофеев здесь было уже нечем. Хотя найденным драгоценностям могло найтись и другое применение. Ладно, хрен с ним. Попробуем. Несмотря на поздний час, Ивен дежурил возле портала. Когда я вернулся в храм и переступил порог молельного зала, то первым, что бросилось мне в глаза, была именно его недовольная физиономия. Впрочем, Щеголь не стал делать акцент на моем поведении, читать нотации, либо каким-то еще образом демонстрировать свое раздражение. «Прогулялся? Так точно!» «Меч нашел. Источник силы? Э, наверное...» «Не знаю, как называют такие вещи. Их называют источниками», — педантично повторил собеседник, рассматривая болтающийся на моем поясе клинок. «Хорошая вещь». Я непринужденно улыбнулся, махнул рукой, после чего ловко перевел разговор на другую тему. «У меня тут назрел один вопрос. В вашем мире ценится золото?» «Ценится». Мне удалось обнаружить проход в местную сокровищницу. Если хотите, мы с вами можем вернуться во дворец, забрать оттуда все ценности, а затем их поделить. Разумеется, большая часть достанется вам, но я рассчитываю на определенную благодарность, не обязательно материальную. Лицо Ивана осветила теплая улыбка, он мечтательно вздохнул, Однако затем сокрушенно покачал головой. «Не получится, Макс. Высокие лорды следят за тем, чтобы все, проходящие через портал ценности, оставались в распоряжении государства. Так что спасибо за предложение, но я вынужден отказаться». «Значит, поднимем эту проблему на следующий уровень». Если вы объявите о том, что нашли солидные запасы золота, это ведь повысит ваш статус? Скорее всего, да. Тогда почему бы нам с вами не заняться данным вопросом? Вы улучшите свой послужной список, а я буду рад избежать конфискации различных безделушек. Например, этого меча. «Ты в любом случае сможешь оставить себе меч», — успокоил меня Щеголь. Мы не претендуем на такие мелочи. Но в твоих рассуждениях действительно есть правильное зерно. Поговорим об этом завтра. Если что, там действительно много. Завтра, Макс, завтра. Хорошо понял, завтра так завтра. Не знаю, какими аргументами руководствовался Ивен, но выводы по итогам нашего разговора он сделал совершенно правильные. Весь следующий день мы занимались тем, что переносили найденные сокровища из дворца в храм, не отвлекаясь даже на то, чтобы как следует перекусить. Работы было много. Чертовы бивни и сундуки с монетами оказались невероятно тяжелыми. Однако благородный аристократ не чурался физического труда и пахал наравне со мной. Это отчасти спасало ситуацию. В результате, ближе к вечеру, сокровищница опустела, возле портала образовались солидные залежи золота, слоновой кости, драгоценных камней и прочих ценностей. А наши силы окончательно иссякли. Лично у меня хватило энергии только для того, чтобы добраться до кровати, рухнуть на нее и сразу же отключиться. «Вставай!» Буквально через мгновение послышался рядом противный голос Щеголя. «Время!» За прошедшие дни окружавший моего нового знакомого Орел Тайны изрядно потускнел, я растерял весь изначальный пиетет и начал относиться к нему как к очередному средневековому выскочке, поэтому отреагировал не совсем подобающим образом, перевернулся на другой бок, буркнул ругательство и постарался снова заснуть. «Портал откроется через полчаса», — сообщил чертов аристократ. «Ты решил остаться в этом мире? Вот дерьмо!» К нужному моменту я успел собраться, проверить рассованное по карманам золото и другие вещи, а вот до конца проснуться мне так и не удалось. Работа грузчика... Оказалось для моего тела настолько внезапной и шокирующей, что не помогла даже регенерация. Я хотел спать, есть, валяться под уютным одеялом. Отойди в сторону, не мешай. Мерцавшие на полу символы стали разгораться. Внимательно следивший за ними маг принялся шептать какие-то непонятные слова «Я ощутил», резкую концентрацию стихийной энергии, а затем над печатью разлилось приятное желтое сияние, и портал наконец-то открылся. Вопреки моим ожиданиям он представлял собой не стационарное окно в другую реальность, а широкую энергетическую завесу, по другую сторону которой не просматривалось вообще ничего. Пока я соображал, «Нет ли здесь какой-то хитрой ловушки?» «Потоки света расступились, и перед нами возник высокий старец в белоснежной мантии». «Высокий лорд Элиа! Рад вас приветствовать!» Тут же склонился в вежливом полупоклоне Ивен. «У меня хорошие новости!» Я тоже поспешил кивнуть, однако старик не обратил на меня никакого внимания уставившись на распахнутый сундук с золотом. «Кажется, наши мучения не пропали даром. Благородный металл действительно вызвал у него положительные эмоции. Докладывай!» «За прошлую декаду мною был найден очень способный воин, готовый в любой момент встать на защиту нашей страны», с карговоркой произнес Щеголь. «Благодаря его талантам мы смогли обнаружить местную сокровищницу, а также перенести в храм ее содержимое. По моему скромному мнению, Совет Высоких Лордов найдет отличное применение всем этим вещам. Пока я мысленно радовался тому факту, что Ивен сдержал данное накануне обещание и упомянул мои заслуги перед нанимателями, рассматривавший нашу добычу аристократ, царственно кивнул, а затем обратил свое внимание на меня. Как зовут? Макс. Просто Макс? Кустистая бровь скептически изогнулась, демонстрируя утонченное презрение. Без родового имени? Лорд Максим, апостол Великой богини Лакарсис в землях королевства Хельги, тут же исправился я. Но во время изгнания более предпочтительны скромные титулы. Здесь меня зовут Макс Седой. «Приемлемо», — согласился старик. «Уверен, ты сможешь достигнуть больших успехов». «Он уже освоил наш язык», — сообщил очевидный факт Ивен. «Его магические способности достойны внимания». «Это радует». «Ты готов сражаться под нашими знаменами?» «Готов?» «В таком случае иди туда. Не задерживайся». Я торопливо кивнул щеголю, подошел к сияющей завесе и вступил на печать. По коже пролетел зябкий холодок, все вокруг затопило светом, возникло уже знакомое мне ощущение свободного падения, а затем впереди развернулась совершенно иная панорама. На этот раз меня занесло в какой-то открытый павильон, чем-то напоминавшие классические древнеримские амфитеатры. Выложенная крупными белыми плитами площадка была ограничена симпатичной колоннадой, за которой просматривался шикарный дворцовый ансамбль. Высокие утонченные здания радовали глаз изящными формами и многочисленными статуями диковинных зверей, соединявшие их тонкие мосты, навевали мысли о работе каких-нибудь сказочных эльфов а искусно разбросанные по ярусам висячие сады оживляли весь комплекс, придавая картине изысканную свежесть. Земным ландшафтным дизайнерам такая красота даже не снилась. «Иди вон туда», — приказал старик, указывая на противоположную сторону площадки, где уже скопилась небольшая толпа из разномастных оборванцев. «Нужно собрать остальных». Так точно. Судя по всему, Иван ни капли не приукрашивал действительность, когда говорил, что сбор наемников ведется ударными темпами во множестве доступных миров. Подойдя чуть ближе к своим будущим коллегам, я осознал, что в большинстве своем они отличаются друг от друга примерно так же, как пигмеи отличаются от эскимосов. Несколько человек явно прибыли из жаркого климата смуглая кожа и минимум одежды говорили об этом лучше всяких слов. Кое-кто однозначно занимал на своей исторической родине высокие посты, их выдавали через чур роскошные наряды. Однако попадались и более стандартные искатели приключений, выглядевшие точно так же, как и я. Мое появление вызвало сдержанное любопытство, но заводить со мной разговор никто не стал. Скорее всего, из-за наличия банальных лингвистических трудностей. А потом вокруг разлилось знакомое сияние, и возобновивший работу портал выплюнул на камни арены еще троих рекрутов. Ими оказались представители монголоидной расы. Желтоватая кожа и узкие глаза новичков сразу же вызвали у меня четкие ассоциации с Японией или Кореей. Но интереснее всего оказалось то, что среди этой троицы оказалась девушка. Крепко сбитая брюнетка в полном кожаном доспехе. Женщин среди толпы будущих наемников имелось всего несколько штук. Внимание всех, без исключения рекрутов, тут же обратилось на незнакомку. Однако та высокомерно проигнорировала заинтересованные взгляды, отошла к одной из колонн, и замерла там, скрестив на груди руки. А портал, между тем, выплюнул еще двоих человек. Процесс шел своим чередом. Толпа мало-помалу увеличивалась, и в какой-то момент я осознал, что вокруг меня собралось не меньше сотни бойцов. Если такого рода сборища на самом деле организовывались раз в десять дней, то масштабы призывной кампании начинали внушать нешуточное уважение. С таким объемом привлеченных к защите государства наемников, любой внешний враг должен был испытывать весьма серьезные проблемы. Пусть те, кто успел изучить наш язык, выйдут в центр. Неожиданно разнесся над ареной чей-то равнодушный голос. «Быстрее!» Я торопливо шагнул вперед. За мной последовали еще человек пять, а затем случилось кое-что непредвиденное. Вся толпа, явно повинуясь стадному инстинкту, направилась вслед за нами. «Идите к смотрителю», — последовало новое распоряжение. «Он возле бирюзовых ворот». Процедура сепарации была организована из рук вон плохо. Ничего не понимающие люди все так же двигались вслед за нами, однако дежуривший возле раскрашенной в веселые голубые тона арки человек к такому явно привык понимаешь о чем я говорю да иди дальше а ты понимаешь о чем я говорю да кивнул стоявший рядом со мной темнокожий боец хорошо понимаю иди за ним а ты понимаешь наш язык тоже понимаю за ними я прошел сквозь арку остановился в нескольких метрах за ней и принялся наблюдать за скоротечным допросом как и ожидалось язык нанимателей в достаточной мере Освоили только шесть человек те, кто вышли из толпы вместе со мной. Всех остальных смотритель без лишних церемоний развернул обратно. Меня зовут Нуала, с оттенком гордости, сообщил, продолжавший держаться возле меня смугляк. Я, великий шаман, и говорящий с духами, буду рад драться вместе с тобой, белокожий воин. Макс, боевой маг и медиум. «Тоже рад знакомству». «Астеро», — присоединился к перекличке еще один наемник, ученик великого магистра и кровный маг. «Джамал», — хмыкнул державшийся чуть в стороне от нас худой и невысокий человек. «Я как раз очень хорошо умею убивать магов». «Элларан, маг». «Ша, хозяин теней». На этой многозначительной ноте обмен любезностями закончился, и вокруг нас сгустилось неловкое молчание. Общаться с новыми знакомыми больше необходимого почему-то никого не тянуло. Впрочем, торчать за аркой нам пришлось не так уж долго. Разогнавший толпу, смотритель вернулся, окинул нас испытывающим взглядом, после чего удовлетворенно кивнул. «Очень хорошо!» «Вас достаточно для полноценной боевой группы. Идите за мной». Арена осталась за спиной. Мы прошли мимо нескольких приземистых зданий, спустились по длинной мраморной лестнице, после чего оказались на территории маленького обособленного комплекса, выглядевшего как тренировочная база. Посреди внутреннего двора здесь имелась засыпанная мелким желтым песком площадка. Рядом с ней красовались замысловатые гимнастические тренажеры, а окружавшие этот спортивный уголок дома очень сильно напоминали казармы. Украшений здесь не было в принципе, стиль почти ничем не напоминал те дворцы, вид которых поразил меня во время первого знакомства с Новым Миром. «Ваши комнаты расположены вон там», — произнес куратор. «За мной». Заселение получилось чертовски быстрым. Оказавшись в казарме, мы почти тут же стали обладателями микроскопических комнат с номерами от 37 до 42 после чего узнали, что первое занятие начнется уже через полчаса. «Бросайте здесь лишние вещи, приводите себя в порядок и выходите на улицу, торопитесь!» Расставаться с накопленным золотом было жалко. Хлипкое дверное полотно... И смехотворный замок навевали тоску, но особого выбора у меня не имелось. Таскать на себе несколько килограммов лишнего веса я однозначно не хотел. Пришлось спрятать большую часть монет под матрасом, а затем бросить все остальные пожитки на самом видном месте, запереть дверь и покинуть здание. Из-за своих достаточно внушительных размеров комплекс показался мне безлюдным. Хотя из некоторых комнат доносились характерные шорохи, а вдалеке слышались чьи-то отрывистые команды, создавалось впечатление, что казармы заполнены, дай бог, на одну пятую от максимума. В сочетании с ударными темпами найма бойцов такая статистика вызывала серьезные опасения. Если каждые десять дней сюда прибывает по несколько десятков человек, то где тогда они все? Отправились в профильные учебки? Ушли на фронт? Или же погибли за интересы высоких лордов? К сожалению, последний вариант выглядел самым вероятным. Ладно, прорвемся. Дождавшись нашего появления, смотритель важно кивнул, а затем нетерпеливо махнул рукой. «Вас уже ждут! Быстрее!» Короткий переход завершился в соседнем здании представлявшим из себя нечто вроде академии. Здесь не имелось крошечных жилых комнат, потолки радовали красивой лепниной, а коридоры были гораздо шире, чем в казарме. Более того, вокруг даже наблюдалась кое-какая активность. За дверями некоторых залов явно шли занятия, а нам навстречу время от времени проходили молчаливые и сосредоточенные люди. Правда, я так и не понял, что именно заставляло их вести себя Настолько скована. «Сюда», — произнес куратор, когда мы оказались на втором этаже. «Ваш зал для упражнений». Выделенное нам помещение оказалось весьма просторным, а на его стенах просматривалась тонкая весь магических символов. Судя по всему, здесь можно было без особых проблем заниматься отработкой опасных заклинаний. Находившийся в центре комнаты мужчина щеголял белоснежной мантией и аккуратной прической, а окутывавшая его аура говорила о том, что перед нами самый настоящий лорд, не знаю уж, обычный или высокий. То есть мы действительно попали в учебный класс и увидели своего первого учителя. «Сегодняшние рекруты», — доложил сопровождавший нас куратор. «Способности хорошие, язык изучен, готовы к работе». «Отлично». — кивнул мужчина, — свободен. Куратор тут же ретировался, а мы уставились на аристократа, ожидая дальнейших распоряжений. Тот окинул нас не менее внимательным взглядом, после чего заложил руки за спину и начал прохаживаться взад-вперед, явно собираясь с мыслями. Выглядело это достаточно забавно. — Меня зовут... «Лорд Илло Кравен», — в конце концов нарушил затянувшееся молчание учитель. «Вы меня понимаете?» «Так точно. Да, понимаем. Хорошо. Ваши боевые навыки и решимость не подлежат сомнению. Однако нашему государству противостоят весьма серьезные враги, которые хорошо владеют различными магическими дисциплинами». Именно поэтому вы обязаны получить некоторые специальные навыки, научиться закрывать собственную ауру и противостоять внешнему давлению. Это ясно? Да, ясно. Если вы надеетесь на легкую службу, то ее здесь не будет. Вы будете драться, проливать чужую кровь, и доказывать, что на самом деле готовы стать частью нашего общества. Если вас это не пугает, то рано или поздно вы получите то, ради чего шли на эту службу. Титулы, особняки, деньги, рабы — все это ждет вас за чередой побед. Но чтобы одержать эти победы, вы должны многому научиться, это ясно? Так точно. «Сколько человек вы убили за свою жизнь?» «Тринадцать», — мгновенно откликнулся щуплый Джамал. «Это были сильные маги. Больше тридцати. Шесть или семь десятков. Одиннадцать. Около шестисотен», — сообщил я, пытаясь вспомнить общее количество отправленных к Локарсе с душ. «Сбился со счета, и мне помогала богиня». «Займешь место командира», — спокойно кивнул лорд. «Если не справишься, назначу другого». «Понял?» «Кто из вас умеет полностью закрывать свою ауру?» Хвастаться никто не захотел, так что спустя несколько секунд учитель понятливо вздохнул и указал на пол. «Рассаживайтесь». Как только мы выполнили приказ, лорд Кравен устроился перед нами в позе лотоса, развернул лежавшие на коленях руки ладонями вверх, после чего стал вещать. «Ваше обучение должно закончиться как можно быстрее, так что обычные методы нам не подходят. Каждый из вас отлично знает, как нужно противостоять ментальным угрозам. Но сегодня вам придется сделать нечто совершенно противоположное. Открыть для меня свой разум». Все вы являетесь способными людьми, поэтому сможете освоить полученные таким образом знания. Но для начала их следует получить. Настраивайтесь, я жду». Короткий спич наставника вызвал в моей душе самые черные подозрения, однако идти на попятную было уже поздно. Как говорится, назвался груздем полезай в кузов, а если уж решил в очередной раз стать наемником — то слушайся приказов вышестоящих командиров и не отсвечивай. «Как лучше всего это сделать?» — между тем поинтересовался Лоран. «Меня не учили таким вещам». «Расслабьтесь, представьте себе безбрежный океан и наблюдайте за его волнами. Постарайтесь ни о чем не думать, а когда заметите внешнее давление, то не сопротивляйтесь ему». Просто смотрите на волны. Я добросовестно выполнил все рекомендации, около минуты изучал неторопливое движение, созданное воображением воды, после чего осознал, что за моими мыслями наблюдает кто-то чужой. Ощущение было весьма неприятным, однако я постарался не обращать внимания на неудобства и продолжил считать волны. Одна, вторая, третья, десятая. Где-то на задворках разума начали один за другим возникать странные образы, тесно связанные с моей способностью управления аурой. Мозг сам собой вспомнил эксперименты с призрачным клинком, вспомнил о том, насколько плотной была его внутренняя структура, а затем подбросил мне идею о создании столь же плотного защитного энергетического кожуха вокруг всего тела. Мысли очень ладно цеплялись одна за другую, я быстро осознал, что в предложенной схеме нет ничего сложного и искренне захотел использовать новые знания на практике. «Твое обучение закончено», — послышался равнодушный голос учителя. «Отойди в сторону и начинай тренироваться», а не мешай остальным. Судя по расслабленным лицам моих товарищей, Ни один из них еще не достиг нужного уровня просветления. Догадавшись, что лишние вопросы сейчас действительно будут не к месту, я ушел к дальней стене и начал представлять созданную из внешних слоев моей ауры защитную скорлупу. Оперировать энергией тела у меня получалось раньше. Задача была вполне решаемой, однако я был вынужден убить около десяти минут прежде чем фрагменты мозаики наконец-то сложились верным образом. Защитная структура сформировалась, организм почувствовал тошнотворную слабость, однако все же справился с нагрузкой. «Хорошая работа», — ровным голосом произнес по-прежнему сидевший в окружении моих товарищей лорд. «Запомни эту структуру и повторяй ее каждую свободную минуту». Совсем скоро от нее будет зависеть твоя жизнь. Так точно. И не отвлекайся. Так точно.